рассказывает помощник профессора на кафедре экспериментальной химии Олтер Нортон. Глава 3. 4 декабря. Погода на туманном Альбионе стала ещё более скверной, поэтому я нанял кеп и приказал кучеру ехать к полицейскому участку на Стрит. Быстро расплатившись, я миновал маленькую площадь и вошёл в низкое тёмное здание. Меня встретил высокий сухой полицеймен. который и провёл допрос, если можно так это назвать. Вопросы показались мне очень банальными. Как долго вы были знакомы с профессором? 5 лет. Не замечал ли я чего-нибудь необычного в его поведении в последнее время? Нет. Имелись ли у него враги? Если и имелись, я о них ничего не слышал. Покончив с этими пустячными формальностями, Я завладел наконец копией протокола и отправился к матушке и сестре, дабы отогнать от себя мрачные мысли. В их обществе моё расположение духа стало гораздо лучше. Они уже проведали о случившемся, но старались об этом не говорить, чтобы не расстроить меня, зная, что мы с мистером Беллом были хорошими друзьями. Роза, сестра моя, развлекала нас пением, аккомпанируя себе на фортепиано. Вечер прошёл очень приятно. Однако, как только я вернулся в свою комнату, вернулись и мрачные мысли о моём покойном друге. Но на этот раз мне удалось распознать их источник. Что, если это был вовсе не сердечный приступ? Возможно ли, что профессор погиб от чужой руки? Лишь смутное подозрение. Оно основывалось только на каком-то внутреннем чувстве. Никаких доказательств у меня решительно не было. 5 декабря. Утро. Начался очень непростой для меня день. Сегодня я отправляю в последний путь моего горячо любимого друга Томаса Белла. 5 декабря. Вечер. Ужасно, ужасно. До сих пор не верю в то, что произошло, хотя собственными глазами видел остывшее тело. Миссис Эмма Белл. Жена профессора, в девичестве Бронте, и мисс Оливия Бел, его прихорошенькая дочка, были в глубоком трауре. За черным лакированным гробом шла длинная процессия, в основном из студентов. Настолько велико у было уважение к профессору. Для понимания дальнейших событий читателю необходимо познакомиться с личностью усопшего и его семьей. Итак, начнем с покойного мистера Белла. Это был высокий худощавый человек, располагавший к себе с первого взгляда. Под верхней губой он носил пышные старомодные усы. На голове волос почти не осталось. Он слыл весьма привлекательным джентльменом в глазах многих дам. Выражение его лица всегда показывало душевную доброту, с какой он относился ко всему живому. Остальные светло-серые глаза, как бы глядевшие на вас с легким укором. беспрестанно наполнял блеск деятельного человека. Ушедший в мир иной в возрасте пятидесяти трех лет, за свою жизнь профессор успел произвести множество важнейших открытий в области химии, биологии и медицины и сделал бы еще больше, если б не его безвременная кончина. Наша дружба с мистером Беллом началась еще в годы моего студенчества. В то время он заменил другого профессора, ушедшего на покой. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы неизменно понимали друг друга, а вскоре начали более близкое общение. В один из вечеров я был приглашён к нему на ужин в его загородный дом. Войдя в прекрасно обустроенный особняк, я был представлен жене и дочери профессора, не будучи по-настоящему низкой, но и не среднего роста. Мессис Бел была превосходно сложена. В молодости она славила истинной красавицей, и остатки этой красоты до сих пор были хорошо заметны в лебединой шее, лёгкой походке и грации движений. Она имела истинно светские манеры и вкусы. Прекрасно играла на фортепиано, безупречно знала французский и была безмерно учтива. Дочь их, 24 лет от роду, Была вылитая копия матери не только внешне, но и по характеру. Мисс Оливия, низенькая при хорошенькой девица, сразу овладела моим сердцем. С ее стороны она также проявляла симпатию ко мне, но пока я не решался стать для нее более чем другом. Во-первых, в то время я сильно погрузился в изучение всяческих наук и пока не решался на семейную жизнь. Во-вторых, При всей нашей искренней дружбе с профессором я не был полностью уверен в его одобрении нашего союзии брака. Томас Белл имел во владении красивейший особняк и большое состояние, а у меня не было ни того, ни другого. Короче говоря, наше с Аливией общественное положение было слишком различно. Теперь читатель ознакомлен со всеми членами этого семейства. Но я еще не успел упомянуть о содержании полицейского отчета, полученного мною третьего декабря. Он был краток и содержал следующие сведения: 2 декабря 1918 года к полицейскому экипажу, дежурившему на стрит, обратилась явно потрясенная женщина по фамилии Кларксон. Она представилась уборщицей в университете, расположенным неподалеку, и сказала. что нашла в лаборатории бездыханное тело мужчины. На место тотчас отправились три полицмена, которые предприняли необходимую меру предосторожности, объявили студентам, уже пребывавшим в университет, что занятия начнутся позже обычного ввиду чрезвычайного происшествия. Миссис Кларксон провела полицейских в лаборатории, а позже была допрошена в полицейском участке. По ее словам. Она производила утреннюю уборку в помещениях кафедры, как вдруг наткнулась на тело в лаборатории, которое тотчас опознала. Это был мистер Томас Белл, профессор. После этого она сразу позвала упомянутых полицейменов. Нет оснований полагать, что она дала недостоверные показания. Лаборатория была тщательно осмотрена, и никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Полиция полагает, Что виной всему сердечный приступ. На этом заканчивался отчёт, но не мои предположения. После похорон я пуще прежнего утвердился во мнении, что профессор был убит. Теперь, после длительных размышлений, у меня уже появились некоторые доводы в пользу моей версии. Во-первых, весьма странно, что Томас Белл обрёл упокоение в лаборатории. 1 декабря около 7 часов вечера Я лично прощался с ним в стенах университета и через окно увидел, как он сел в экипаж. Через четверть часа я запер лабораторию на ключ, как делаю всегда, и пошёл к себе. Положим, профессор приехал домой в 7:30. Так дав вновь появиться в университете, он мог не раньше 8, а скорее всего позже. В это время главный вход был уже закрыт. Следовательно, в Иди мистер Белл мог только через чёрный. Но с какой целью он вернулся? Маловероятно, что профессор мог забыть какие-то вещи в лаборатории, потому что об этом не упомянули ни полицеймены, ни их отчёт. А такие подробности всегда вносятся туда. Следовательно, Томас Белл преследовал какую-то неизвестную причину, возвращаясь к этому месту. Следующая странность заключалась в разбитых сосудах. о которых я уже упоминал. Дело в том, что в нашей лаборатории очень широкие проходы даже для такого большого помещения, каковым она является, и профессор никак не мог задеть стеклянные ёмкости с разных столов. А именно так и было, насколько я помню, их расположение на кануне. Даже если бы вытянул обе руки в стороны. Для меня было очевидно. Это признак борьбы и сопротивления. который мистер Белл оказал убийцей или убийцам. Пока что это было лишь два незначительных для посторонних глаз факта, указывающих на возможное преступление. Но даже с такими незначительными доказательствами я осмелился обратиться к поверенному покойного, с которым я был хорошо знаком.